«Эпилог. Слушай, есть вопрос?» — объявила Александра, заглядывая на кухню. «Откуда у Гайи горностай?» «Какой еще горностой удивился Андрей, который в этот момент заканчивал готовить ужин и совершенно не интересовался ни Гайей, ни горностаями, ни происходящим в квартире в целом. Словно желая опередить хозяйку с ответом, на кухню города прошествовал динга который действительно весь вечер таскал в зубах длинную плюшевую игрушку. «Это не горностай, это хорек», — поправил Андрей. «А почему вдруг горностай?» «А почему хорек?» «Потому что на этикетке было написано «Наташин хорек». Собственно, такая формулировка и подтолкнула меня к покупке. Это нам в клинику сегодня привезли новые игрушки». «Ты скормил Гаи Наташиного хорька?» — поразилась Александра. «У тебя совесть вообще есть?» «На мой взгляд, Гайя нашел в нем скорее друга, чем обед. Так что все выигрыши». Твоя очередь объяснять. Причем тут горностай? Не особо и похож. Похож, не надо тут. А про горностая я недавно читала. Вот и засел в мыслях. Ты знал, что горностай, отвлекая добычу, иногда начинает вертеться, подпрыгивать и прочими путями изображать жизнерадостного дебила? Жертве кажется, что уж такой точно ни на что серьезный не способен. Пока горностай не получает свое. Снова Сурначевой думаешь? Догадался Андрей. Иногда. Чаще о вере и о том, что в такие моменты я даже рада, что у меня нет детей. Это было, по меньшей мере, преувеличением ее слова про радость. Но порой посмеяться над тем, что тебя тревожит, пусть даже глупо, легче, чем принять это. Ян бы, пожалуй, упрекнул ее за такой подход. Или нет, она не знала наверняка. Она себя точно упрекала. Так почему бы это не сделать ее близнецу? но Андрей был не слишком похож на них. Ему спокойствие изменяло куда реже. Когда Александр отвернулась к окну, он подошел к ней и обнял за плечи. «Пока нет», — уточнил он. «Для них же лучше, чтобы и дальше не было». «Саша...» «Да ладно, как будто ты не понимаешь, что с моей историей на роль хорошей матери претендовать сложно», — рассмеялась Александра. Смех на естественный не тянул Но и она не очень-то старалась. А за какой историей претендовать можно? У кого вообще получается идеально? Между прочим, та же Сурначева по характеристикам многих своих знакомых стала бы идеальной матерью. Меня это не оправдывает. А тебе не в чем оправдываться. Твердо произнес Андрей. Я понимаю, что сейчас обсуждение этого ты зачтешь давлением, учитывая судьбу кольца. Но имей в виду, если вдруг получится, все будет хорошо. «Это я тебе обещаю». Александра только улыбнулась. Язвить и ерничать над такими обещаниями точно не хотелось. Она знала, что Андрей говорит правду и справится, если будет нужно. А вот она вряд ли. Она даже со сложными разговорами, связанными с ее жизнью, справиться не могла. Александра так и не сумела рассказать ни Андрею, ни семье о том, что ей нужно возвращаться в Австралию. Она решила, что проще будет просто сделать. Взять и уехать, а уже оттуда издалека объяснять. По телефону и видеочату все звучит совсем иначе, как будто не по-настоящему. Точно не так больно, как при личной встрече. Билет уже был забронирован. Она знала дату и время. Александра не была уверена, что доведет дело до конца и явится в аэропорт. Решение о том, улетит самолет с ней или без нее, ей предстояло принять в ближайшие дни.